я измучен и стерзан тоскою. Но тебе, ангел мой, не скажу никогда, никогда, от чего я, как помешанный днями, брожу. Есть минуты, что каждое слово мне отрава твое, и что рад я отдать все, что есть дорогого, за пожатье руки и за взгляд. Есть Минуты мучений и злобы, ночи и стонов безумных таких, Что, Бог знает, не сделал чего бы, лишь упасть бы у ног у твоих. Есть минуты, что я не умею скрыть безумие страсти своей. О, молю тебя, будь холоднее, и меня, и себя пожалей. 1857 год.